Теофило Стивенсон. Герой Кубы. Ещё одним героем летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене стал кубинский боксёр тяжеловес Теофило Стивенсон. 1952-2012. Первый бой на Олимпиаде он провёл против сильного польского боксёра Людвига Дендеруса. Прошло всего несколько секунд после начала первого раунда, как противник Стивенсона оказался на полу. Он, правда, сумел подняться при счёте 8, но серьёзного сопротивления уже не мог оказать. Вскоре судьи остановили бой за явным преимуществом кубинского боксёра. Следующим соперником Стивенсона был американский боксёр Дуан Бобик. Эту встречу ждали с большим интересом, хотя многие заранее отдавали предпочтение белой надежде из Соединённых Штатов. Как аккрестили Бобби Карепортёр. Прежде на Олимпийских играх неизменно побеждали американские боксёры тяжеловесы. В 1964 году на Римской олимпиаде чемпионом стал Джо Фрейзер. В 1968 году в Мехико Джордж Формен, победивший во всех своих четырёх олимпийских боях нокаутом. И Фрейзер, и Формен, став олимпийскими чемпионами, ушли в профессионалы. Бобик у Стивенсона за год до Мюнхенской олимпиады уже приходилось встречаться на панамериканских играх, где победу по очкам одержал боксёр из США. Тем удивительнее для него самого оказалось то, что на олимпийском ринге в Мюнхене Стивенсон сразу же навязал агрессивный бой. Бобик пропустил несколько сильных ударов и с трудом продержался до конца первого раунда. Во втором раунде бой был равным, А в третьем, через полторы минуты после гонга, боксёр из США пропустил точный боковой удар и оказался в нокдауне. С огромным трудом он встал, чтобы продолжить бой, и тут же снова упал. Однако Бобику ещё раз удалось подняться, но в третий раз Стивенсон отправил его в нокаут. Этот бой многие называли досрочным финалом, однако победа выпала Стивенсона лишь в полуфинале. Теперь Кубинцу противостоял огромный немецкий боксёр Петр Хусинг. Во втором раунде судьям пришлось останавливать бой за явным преимуществом Теофило Стивенсона. Победив, Кубинский боксёр обеспечил себе как минимум серебряную олимпийскую медаль. Однако финального боя не было. Второй финалист румынский тяжеловес Иоан Алексея отказался выступать, сославшись на полученную в полуфинале травму. Поэтому Теофилу Стивенсону оставалось лишь дождаться простой формальности, когда его вызовут на ринг, чтобы вручить золотую олимпийскую медаль. Так Теофил Стивенсон в первый раз стал олимпийским чемпионом. Кроме того, именно ему в Мюнхене вручили кубок Велла Баркера, присуждаемый самому техничному боксёру очередных олимпийских игр. Тогда Стивенсону было всего 20 лет. Имя его стало известно всему миру. Однако и в Мюнхене он приехал уже довольно известным боксёром с немалым опытом международных встреч. Теофил родился в маленьком городке Порто-Падре в восточной части Кубы в семье переселенцев с антильских островов. Отцу Теофилу пришлось переменить немало профессий, в том числе он пробовал себя и в профессиональном боксе, но неудачно. Когда Теофило было 12 лет, отец заметил, что мальчика больше всего интересуют книги о боксе и боксёрах. Тогда он отвёл Теофило к своему старому другу, тренеру по боксу. Боксёрский клуб был бедным. Занятия проходили не в спортивном зале, а на пустыре. И всё же здесь начался путь Теофила Стивенсона к медалям. В 17 лет он уже одержал несколько побед в провинции Оренте. и решил принять участие в чемпионате страны для взрослых. Первую победу Теофило одержал над боксёром из Гаваны Эдуардо Пересом, нокаутировав его во втором раунде. Однако второй бой с Габриэлем Гарсией проиграл по очкам. Тем не менее, именно после этого боя в спортивной судьбе Теофило Стивенсона произошёл крутой поворот. В то время со сборной кубинских боксёров работал тренер из СССР. Андрей Червоненко. Наблюдая за боем Стивенсона против Гарсии, тренер разглядел в проигравшем пареньке большие задатки и пригласил его на сборы, где готовились лучшие боксёры Кубы. Довольно скоро Теофило Стивенсон стал кандидатом в сборную страны. Первую свою международную победу он одержал на чемпионате Центральной Америки, победив Эрла Маклея с Бермудских островов. Потом Стивенсон участвовал в турнире Олимпийские надежды, проходившем в Болгарии, где одержал 3 победы, причём две нокаутом. В Панамериканских играх 1971 года, которые проходили в Колумбии, Стивенсон без особого труда победил аргентинца Пабло Сермиентеса. Однако в полуфинале уступил Дуану Бобику. Трое судей присудили победу американцу двое кубинцу. Убедительный реванш над Белой Надеждой из Соединённых Штатов Америки Теофило Стивенсон одержал уже на двадцатых Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Кроме тяжеловеса Стивенсона, золотые олимпийские медали завоевали тогда и другие кубинские боксёры: Орландо Мартинес в лёгчайшем весе и Эмилио Куря во втором полусреднем весе. На Кубе их встречали словно героев, однако больше всего чествовали Стивенсона. В родном городе его пронесли по улицам на руках. Никто не сомневался, что впереди у него ещё множество великих побед. Следующая победа Стивенсона пришла к нему на самой Кубе, где в 1974 году проходил первый чемпионат мира по боксу среди боксёров-любителей. Олимпийского чемпиона в тяжёлом весе уже явно побаивались. В одной восьмой финала Стивенсону противостоял немецкий боксёр Петр Хуссинг, тот самый, с которым ему уже доводилось встречаться в Мюнхене, на Олимпийском ринге. На второй минуте первого раунда бой завершился победой Стивенсона, отправившего Хуссинга в нокаут. В финальном бою Стивенсон встречался с американцем Марвином Стинсоном. Тот все три раунда заботился лишь о том, чтобы не пропустить роковой удар и при всяком удобном случае входил в клинч. Победителем все судьи единогласно объявили Стивенсона. Он стал чемпионом мира среди боксёров любителей. После этой победы, как впрочем и сразу после Мюнхенской олимпиады, Стивенсону не раз делали выгодные предложения стать боксёром-профессионалом. Он неизменно их отклонял. То же самое происходило и в последующие годы. Зато на 21-й Олимпиаде 1976 года в Монреале его ожидал новый триумф. На открытии Олимпийских игр Стивенсон шел впереди спортсменов Кубы, держа кубинский флаг. Первый бой с Мишелем Драуре, боксером из Сенегала, Стивенсон выиграл нокаутом. Второй с финном Петером Рууколой был остановлен уже в первом раунде за явным преимуществом темнокожего кубинца. Столь же легко Теофила Стивенсон победил в полуфинале и мощного американца Джона Тейта. Зрители были даже разочарованы тем, что бой снова закончился уже в первом раунде. Финальный бой с румынским боксером Мирчи Симоном был продолжительнее. Только в третьем раунде Стивенсон отправил румына в нокдаун. А когда Симон поднялся на ноги, румынские тренеры выбросили на ринг полотенце, понимая, что их подопечный не в состоянии продолжать бой. После Олимпийских игр в Монреале Теофило Стивенсон в 1978 году снова стал чемпионом мира среди боксёров любителей. В 1979 году победил на Панамериканских играх. Однако самую большую свою победу Кубинец одержал в 1980 году на 22-й Олимпиаде в Москве. Первые два боя на Олимпийском ринге Стивенсон закончил нокаутами. Соломон Атага из Нигерии был повержен уже в первом раунде. Чемпион Польши Джегуш Скшетч в третьем. В полуфинальном бою Стивенсон легко выиграл у венгерского тяжеловеса Иштвана Левой. Кубинцу присудили победу все судни. В финале Стивенсон встречался с советским боксёром Петром Заевым. Силы были явно не равны. Кубинец был опытнее, выше ростом. Но Заев сумел продержаться до конца и первым поздравил Стивенсона с победой. Она принесла Кубинцу звание уже трёхкратного олимпийского чемпиона. До Стивенсон такого же успеха добивался на олимпиадах лишь один боксёр легендарный венгер Ласло Пап. Вполне возможно, что Стивенсону удалось бы стать и четырёхкратным олимпийским чемпионом. Но на 23ю Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе он не поехал. К несчастью, как это случалось, в большой спорт вмешалась политика. В 1980 году из-за ввода советских войск в Афганистан многие страны бойкотировали Московскую Олимпиаду. 4 года спустя Социалистические страны отказались ехать в Лос-Анджелес. Теофило Стивенсон ушёл из спорта уже после того, как в 1986 году в очередной раз стал чемпионом мира среди боксёров-любителей. Он уходил, одержав 310 побед и потерпев лишь 20 поражений. Долгое время Стивенсон был вице-президентом Федерации бокса Кубы. У себя на родине он всегда оставался народным героем. Об этом свидетельствует хотя бы такой любопытный факт. Любой кубинец мог называть трёхкратного олимпийского чемпиона просто по имени. На Кубе за последние полвека таких людей было всего трое: Фидель Кастро, Эрнесто Чегевара и Теофило Стивенсон. 11 июня 2012 года великий боксёр скончался от сердечного приступа. Ему было всего 60 лет